Дочь Айергов, невеста Нардов. Абхазская сказка. Высоко, на вершине неприступной горы, стоял дворец братьев Айергов. Он был построен из костей хищных лесных зверей. Издали дворец трудно было заметить, то и дело он менял цвет, в ненасытные дни, когда тучи покрывали вершину горы, Он становился сизым, а в ясные безоблачные дни принимал голубой цвет неба. И была у отважных братьев Аергов сестра. Она славилась неописуемой красотой и не старела. О красоте этой девы услышали два витязя: Нарт со Срыква и Норчхеу, нежившие далеко друг от друга. И в один и тот же день оба витязя направились сватать сестру Аергов. Оба знали, что достичь цели можно только совершив подвиги, каких не совершал ещё никто. Витязи ехали по разным дорогам, не зная друг друга, но с одной и той же мыслью. Неизвестно, сколько дней и ночей ехали они поразень, но наконец дороги их сошлись. Витязи назвали себя, поздоровались и дальше поехали вместе. Ни тот, ни другой не знали точно, где находился дворец Аергов. Долго ехали витязи, расспрашивая всех, кто встречался по пути. Наконец они подъехали к подножию неприступной горы и остановились. Вдруг витязи заметили, что на самой вершине горы что-то блеснуло, подобно утренней звезде. Этот блеск осветил гору, над которой нависли тяжёлые тучи. Спутники поняли, что на вершине горы находится тот самый дворец, к которому они держали путь. Они не раз слышали о том, что девушка, радуясь возвращению своих братьев с охоты, всегда высовывала свой мезинец из оконца. Мезинец источал лучи, которые подобно солнечному освещали дорогу возвращавшимся аергам. Сейчас как раз братья аерги с весёлой песней входили во двор замка. Вот, кстати, возвращаются её братья. Это нам на руку, сказал со с рукава. Это верно. Но какой дорогой к ним добраться? спросил Норчхеу. Осмотревшись, путники заметили множество следов лошадиных копыт, однако все следы вели вверх на гору, обратных не было. Это не испугало витязей. Норчхеу, ты должен первым подняться, обратился с рыква к товарищу. Нет, не мне, а тебе надлежит идти первому, настаивал Норчхеу. Ты старше меня, сильнее и совершил больше подвигов. решительно сказал со срыква. Тогда Норчхеу, не возразив, прижпорил коня, подскокал к скале. Ему удалось пройти половину скалы, но тут он сорвался. Погиб Норчхеу, решился срыква, и его сердце сжалось от скорби. Однако Норчхеу не разбился. Он снова прижпорил коня и ринулся на скалу. Копыта скакуна впивались в камень словно когти. Он уже почти достиг вершины, но конь опять сорвался. Безуспешной была и третья попытка Норчхел. "Нет, Сасрыква, раз мне не удалось достигнуть вершины этой скалы, значит, мне не суждено быть женихом этой девушки", сказал Норчхел. Тогда Сасрыква, подвернув полы черкески, обвязав башлыком спину, крикнул "Чоу!" и направил своего коня Бзоу к скале. Искры сыпались из камней. Припадая к камням, как куница, Бзоу наконец добрался до самой вершины. Там оказалась ровная, чудесная полянка. На полянке благоухали душистые цветы и травы, но между ними белели кости. Усталый со срыква спешился, стряножил Бзоу и сел отдохнуть. Дул свежий ветерок. Вдруг, словно из-под земли, перед ним очутился старичок. "Привет тебе, отважный со срыква!" сказал он. Знаю, по какому делу поднялся ты сюда. Что бы ни случилось, крепись, не падай духом. Единственная сестра братьев Айергов станет твоей женой. Видишь, сколько костей здесь белеет? Это кости храбрых молодых людей, добивавшихся руки красавицы, к которой ты стремишься. Все они погибли, но если ты последуешь моим советам, будешь удачлив. Сел старик рядом со сороковой и продолжал. "О, девушки, которую ты хочешь засватать, семь братьев днём и ночью они зорко охраняют сестру. Сколько отважных героев сюда не приезжало, не могли они справиться с ними. Насильно похитить девушку невозможно, но если смельчак ей понравится, он может надеяться стать её женихом. У меня единственный сын. Он так же, как и ты, преодолел эту крутизну, победил братьев Айергов, но ему не повезло. Он ей не приглянулся, и оттого дал себе зарок: пока не увижу витязи, который ей понравится, я с места не встану. Вот уже 15 лет, как он сидит около неё. Теперь же открою тебе, что ты должен сделать. Отсюда попасть к девушке легко. Ты не встретишь никаких преград. Ворота открыты, Настиш. Братья не будут тебе препятствовать. Ты их даже не увидишь. Моего сына застанешь на балконе дворца. Если он будет играть на обхерце и петь нежные и грустные песни, значит, девушка погружена в глубокий сон. Тем лучше для тебя. Вступай прямо в её комнату. Когда подойдёшь к ложу, первым делом увидишь её длинные косы. Не смущаясь, коснись косы мизинцем. Если красавица, проснувшись, скажет: "Ой, что ты сделал?" Зачем разбудил меня? Как раз мне приснился суженый. Ты сам догадайся, что ей ответить. Во всяком случае, если ты услышишь эти слова, значит, она согласна стать твоей женой. Но вам надо немедленно бежать из замка, так как против тебя ополчится мой сын. Он кинется преследовать вас на своём скакуне, которого никто не может опередить. Не стреляй в осадника, а порази лишь коня. Ты умчишься с молодой женой, а я буду счастлив, ведь сын вернётся ко мне. Поблагодарив старика, Сосрыква вскочил на коня и поехал дальше. Ворота замка оказались открыты. На дворе не было ни души. Сосрыква поднялся по лестнице на балкон дворца. Там сидел сын старика. Он водил смычком по струнам обхёрцы и пел песню, в которой сливались нежность и скорбь. И вместе с тем звучала угроза. Песня эта была о несчастной любви, о том, что девушка не стареет и молодеет, а молодой человек, Гаримыка, состарился ещё на один год. Сосрыква слышал песню, но она его не смутила. Он вошёл в комнату девушки. Она спала глубоким сном, излучая свет, подобный солнечным лучам. Сосрыква чуть не потерял сознание до того, был ослеплён её красотою. Придя в себя, герой бесшумно подошел к ней и мизинцем дотронулся до ее косы. «Что сделал ты, сын старика? Я только что видела во сне сосрыкву, но не успела налюбоваться им и проснулась!» — воскликнула девушка и села на постели. «Если ты увидишь наяву того, которым ты не налюбовалась во сне, узнаешь ли ты его? Я, Нарт, сосрыква, перед тобой стою!» — ответил ей Витязь. «Тогда я твоя, но что делать?» Сын старика скорее умрет, чем выпустит меня отсюда. Об этом не беспокойся. Даже если мы сумеем избавиться от него, то ведь братья преградят нам путь. И тогда мы найдем выход. Если ты ничего не боишься, сейчас же садись на своего скакуна и пусть он взметнется к окну дворца. Я готова. Сосрыква спустился во двор. Сын старика сидел все на том же балконе и продолжал петь. Теперь песня звучала очень угрожающе. Но Сосраква не обратил внимания на угрозу. Сел на бзол, разогнался и, пришпорив коня, заставил его взметнуться до самого окна спальни девушки. Та распахнула окно и прыгнула. Он схватил ее на лету и умчался. Тут сын старика стал вопить. «Сестра похищена! Где вы, братья? Где вы?» Мгновенно появились двое молодых людей: один на гнедой лошади, другой на вороной. Оба кинулись догонять со сркве. Едва дворец исчез из вида, девушка сказала со сркве: "Берегись, не возвращайся прежней дорогой. Я приехал сюда не как вор", и покинул дворец, не скрываясь: "Земля широка, смелому везде дорога", ответил он. Бизоу то летел, то словно стлался по земле. Два аьерга в перегонке мчались за стреквой. Но его коня они никак не могли догнать. Сын старика следил за погоней из балкона дворца. Заметив, что братья любимые отстают, он вскочил на своего скакуна и пустился сам преследовать беглецов. "Верный мой Бизоу, не дай себя догнать!" крикнул Стреква своему коню, и они ещё быстрее полетели по равнине. Но вскоре Бзоу стал уставать. Соперник настигал его. Со среква вспомнил, что ему советовал старик. Повернувшись, он метнул стрелу, которая впилась в сердце коня и поразила его насмерть. "Теперь поезжай по прежней дороге. Никто не сможет упрекнуть тебя в трусости", сказала девушка со срекве. Вскоре он достиг крутого спуска, где его дожидался витись нарчхеу. Увидев, что со Срыква возвращается с лучезарной сестрой Аергов, Нарчхеу очень обрадовался. Отдохнув, они втроём двинулись в путь. Весть о том, что со Срыква едет с невестой, облетела всех. Друзья и близкие со Срыквы встречали их по пути и приветствовали. Со Срыква ехал в сопровождении стаф садников. Нарчхеу сопровождал со Срыкву до Нардского селения. Заранее к братьям Нартам были посланы гонцы с вестью о том, что возвращается их младший брат с невестой. Братья созвали совет, чтобы решить, что им делать. Одни считали, что нечего им пировать на свадьбе незаконного брата, но большинство им возражало, и решено было править пышную свадьбу. 7 дней и 7 ночей длился пир. Нарчхе уседел на почётном месте, пили, ели, пели и плясали. Такого празднества не помнили на своём веку и самые древние старики.